8.9. Кривые безразличия. Итак, бюджетная линия дает ответ на вопрос, что может приобрести потребитель, но для окончательного ответа о его поведении на рынке надо учитывать и то, что желает он купить. Желание приобрести товары, входящие в набор, отражает предпочтение потребителя. Их можно исследовать с помощью так называемых кривых безразличия. Построить такую кривую можно путем опроса нашего потребителя, предлагая ему оценить различные сочетания одежды и «Продуктов питания». Страница 125. При этом нас будут интересовать только такие сочетания, которые приносят потребителю с его точки зрения одинаковое удовлетворение его потребностей в одежде и продуктах питания. Это будет означать, что потребителю безразлично, какой именно из этих наборов приобретать. Поэтому кривая, построенная по этим точкам, носит название «Кривой безразличия». Предположим, что в результате опроса потребителя нами выявлено следующее равноценное для него сочетание одежды и продуктов питания. Первое. 10 единиц одежды и 5 единиц питания. Или второе. 7 и 10. Или третье. 5 и 20. Или четвертое. 4 и 30. Или пятое. 3 и 45. Перенесем эти данные на график и получим точки А, Б, С, Д, Е, соответствующие этим равноценным с точки зрения потребителя с сочетанием товаров все дни в точке плавной кривой получим кривую безразличия. Каждая точка этой кривой таким образом показывает все возможные комбинации единиц одежды и питания, дающую мистеру Иксу одинаковое удовлетворение. Наложим на график кривой безразличия бюджетная линия нашего потребителя. Смотри график 8.5. Положение бюджетной линии на графике показывает, что X может позволить себе сочетания одежды и продуктов питания, больше больших количествах, чем те, что имеются на кривой безразличия АБЦДЕ. Такая кривая обязательно есть, так как в пространстве графика через любую точку может быть проведена кривая безразличия. Примечание Диктора. Далее на странице 125 следует график 8.5. Бюджетные линии. По горизонтали отложено количество единиц питания с точками от 10 до 60. По вертикали количество единиц одежды с точками от единицы до 10. Под бюджетной линией Проведена кривая без с точками сверху вниз А, Б, С, Д, Е. Конец примечания диктора. Одна из таких кривых непременно коснется бюджетной линии, как это показано на графике «Смотри график 8.6», где бюджетная линия касается кривой «Б» в точке «Е». E. Эта точка отражает при данных условиях наилучшее сочетание двух товаров в наборе, так как приносят потребителю максимальную суммарную полезность при данном объеме его дохода. Точки на кривых безразличия, лежащих выше кривой б для нашего икса недостижимы, хотя и обладают более высокой полезностью. Примечание диктора. Далее, на странице 126 следует график 8.6. Карта кривых безразличий с бюджетной линией. По горизонтали отложено количество единиц питания с точками от 10 до 60. По вертикали количество единиц одежды от единицы до 10. Выше бюджетной линии проходит кривая Г. Кривая В касается бюджетной линии в точке Е. E. Ниже проходит кривая б пересекая прямую в двух точках. Еще ниже проходит кривая А. Верхний край кривой начинается левее и ниже прямой. А Нижний край пересекает эту линию внизу ее, конец примечания диктора. Точки же на кривых, лежащие ниже В, потребитель отвергает, так как при объеме его дохода может претендовать на более высокую полезность, которая обеспечивает точка Е e на кривой В. Это точка, в которой совпадают возможности потребителя с его желанием максимизировать полезность в рамках ограниченного бюджета. Разумеется, положение точки «Е» зависит от того, растет или уменьшается доход потребителя, и как ведут себя относительно друг друга цены на одежду и продукты питания. Если, например, доход потребителя возрастает, то бюджетная линия, как мы знаем, сместится параллельно вверх, и тогда точка «Е» окажется на одной из кривых безразличия, лежащей выше «В». При снижении дохода сложится обратная ситуация, то есть точка «Е» e окажется на одной из кривых безразличия, расположенных ниже «В». Относительное изменение цен изменит наклон бюджетной линии, и это предопределит новое положение точки «Е». E.